Глава вторая. Прикосновение серебра. Странная сила просыпается в тех, кто принимает последний бой. Это бывает не только на войне и не только с воинами. Я видел эту силу у задыхающихся от кашля старух. Мне рассказывали, как она приходила к голодающим семьям. Эта сила заставляет действовать вопреки надежде и отчаянию, вопреки потери крови и ранам в животе, вопреки самой смерти последнем рывке защищать самое дорогое это отвага без надежды. Во время войн красных кораблей я видел человека, которому отрубили левую руку. Кровь хлестала из раны, а он размахивал мечом в правой руке, защищая упавшего товарища. Я видел мать, которая спотыкаясь о собственные кишки, бросилась на перекованного и вцепилась в него, защищая дочь. У жителей внешних островов есть Особое слово для этой силы. Они зовут ее поскров, потому что верят, что эта отвага струится в крови мужчины или женщины перед неминуемой гибелью. В их сказаниях говорится, что только в последние свои минуты может человек обрести эту храбрость. Это ужасающая отвага, и хуже и страшнее всего она проявляется, когда человек многие месяцы борется со смертельной болезнью, или, наверное, тогда, когда человек следует долгу. Знаю, что это убьет его, но поступить иначе невозможно. Это поскров заливает все, что есть в жизни, зловещим сиянием. Отношения нынешние и прошлые предстают в истинном свете, весь самообман развеивается, ложь предстает такой же неприкрытой, как правда. Фиц Чивел видящий. Стоило мне ощутить вкус эльфийской коры, как звуки сражения вокруг стали громче. Я поднял голову и попытался сосредоточить взгляд. Глаза жгло, тело висело на руках Ланта, во рту стояла знакомая горечь. Она заглушила мою магию, и я стал лучше понимать, что происходит. Левое запястье отчаянно болело, словно его до самой кости пронзил ледяной металл. Пока сила Хлисталась сквозь меня, пока я лечил и преображал детей Кельсингры, то почти не замечал ничего больше, но теперь отчетливо слышал крики толпы вокруг, эхом отдававшиеся под сводами элегантного покоя элдерлингов. В воздухе пахло потом, какой выступает от страха. Меня зажало в толпе. Некоторые элдерлинги пытались отойти, но другие напирали, в надежде, что я помогу им. Так много людей ко мне тянулись руки, кто-то кричал: "Пожалуйста, еще всего одного", а другие вопили: "Пропустите", пытаясь протолкаться наружу. Поток силы, так мощно струившийся вокруг и сквозь меня, ослаб, но не исчез. Эльфийская кора ланта была слабая из шести герцогств и, судя по вкусу, порядком залежалась. Здесь, в городе Элдерлингов, силы било таким фонтаном, что вряд ли даже кора дерева Дэлвен могла бы полностью закрыть меня от нее. И все же этой коры хватило. Я чувствовал силу, но больше не был обречен служить ей. Однако пока я направлял её, так переутомился, что едва стоял на ногах. А именно теперь мне, как никогда, нужно было быть сильным. Генерал Рапскаль заставил шута выпустить меня из объятий. Он схватил Янтарь за запястье и поднял ее руку высоко над головой, крича: "Я говорил! Я говорил, что они воры! Посмотрите на ее руку, покрытую драконьим серебром. Она нашла кладезь, она украла сокровища наших драконов!" Спарк повисла на другой руке Янтарь, пытаясь помочь ей вырваться из схватки генерала. Зубы девушки были оскалены, черные кудри растрепались. Увидев выражение безграничного ужаса на покрытом шрамами лице Янтарь, я окаменел. Все годы, которые шут провел в заточении, отразились в этой застывшей гримасе. Это была теперь маска смерти. Выпирающие кости, яркалые губы, на щеки, Я понимал, что должен прийти на помощь, но как? Сам едва держался на ногах. Персивиранс схватил меня за руку, принц Фитцхивал, что я должен делать? А у меня даже не хватило дыхания ответить ему. "Фитц, встань прямо", гаркнул мне в ухо Ланд. В этом крике странно сочетались мольба и приказ. Я уперся ногами в пол и собрал все силы, чтобы не упасть. Мы прибыли в Кельсингру только вчера, и несколько часов я был героем, волшебником и принцем шести герцогств, излечившим Ефрона, сына короля и королевы Элдерлингов. Сила текла сквозь меня пьянящая, как бренди из песчаных пределов. По просьбе короля Рейна и королевы Малты я вылечил при помощи магии полдюжины преображенных драконами детей. Я открыл свою душу могучему потоку силы, текущему в древнем городе Элдерлингов. Омываемый его мощью, я делал так, чтобы люди снова могли свободно дышать, чтобы их сердца бились ровно. Выпрямлял кости и убирал чешую с век, кого-то сделал более похожим на человека, а одна девочка предпочла расти по образу дракона, и я помог ей в этом. Но течение силы сделалось слишком властным, слишком пьянящим. Магия больше не подчинялась мне, сделав меня своим орудием. После того, как я по просьбе родителей исцелил детей, вперед протолкались другие. Взрослые жители дождевых чещёб, чьи тела исказились так, что это причиняло им неудобство, выглядело уродливо или даже угрожало жизни, молили меня помочь. им. И я, идя на поводу у магии, даровал им желаемое щедрой рукой. Я окончательно забыл об осторожности. Но когда уже решил отдаться на волю течения и раствориться в нем... Янтарь сбросила перчатку с руки, чтобы спасти меня. Она открыла взглядом украденное драконье серебро. Чтобы спасти меня, она прижала три обжигающе горячих пальца к моему запястью, прожгла путь к моему рассудку и позвала обратно. Чтобы спасти меня, она созналась в краже. Горячий поцелуй ее пальцев до сих пор горел, будто свежий ожог, отдаваясь болью в костях левой руки, в плече, спине и шее. Я не знал, какой вред причиняет мне этот ожог в эти самые минуты. Но по крайней мере, я снова оказался прикован к своему телу, и оно тянуло меня на дно. Сам я потерял счет исцеленным эльдерлингам, но тело помнило все. Каждое спасение, каждое преображение не могло обойтись даром. Настало время платить по счетам. Как я не старался держаться, голова моя падала на грудь. А глаза упорно закрывались, невзирая на угрозу и шум со всех сторон. Все было как в тумане. «Рабскаль, прекрати вести себя будто недоумок, рявкнул король Рейн, внеся свою лепту в рев толпы. Ланд вдруг обхватил меня крепче, заставив выпрямиться. Отпустите ее!» — завопил он. Освободите нашу подругу, иначе принц отменит все исцеления, которые сотворил. Отпустите ее сейчас же! Толпа захала, кто-то всхлипнул, мужской голос крикнул: "Нет, он не имеет права!" А какая-то женщина закричала: "Отпусти ее! отпусти ее, рабскаль!" Королева Малта крикнула повелительно: "Разве так мы встречаем гостей и послов? Отпусти ее, рабскаль, сию же минуту!" Ее щеки горели, Мясистый гребень над лбом окрасился ярким цветом. "Отпусти меня!" голос Янтарь прозвучал властно и мощно. Откуда-то из какого-то глубинного источника она почерпнула силы, чтобы заступиться за себя. Ее крик перекрыл вопли толпы. Отпусти, а не то я коснусь тебя. И показывая, что не шутит, она перестала вырываться и метнулась к Рапскалю. Серебряные пальцы едва не дотронулись до его лица. Генерал встревоженно вскрикнул, выпустил ее руку и отскочил назад. Но янтарь на этом не остановилась. Назад, все указала она. Дайте нам вздохнуть. А мне взглянуть, что с принцем, или со свидетель, я коснусь вас. Она говорила повелительным тоном разъяренной королевы, готовой исполнить свою угрозу. Вытянув посеребрённый указательный палец, янтарь очертила им дугу перед собой, и люди попятились, толкая друг друга, чтобы оказаться подальше от нее. Тогда возвысила голос мать девочки с драконьими лапами. Лучше делайте, как она говорит. Если на пальцах у нее и правда драконье серебро, Одно прикосновение означает медленную смерть. Оно прожжёт вашу плоть до самых костей, расползется по костям до хребта, по хребту дойдет до черепа. Когда смерть придет, вы будете уже только рады ей. Все попятились, а эта женщина стала проталкиваться к нам. Она не была высокой или крупной, но все драконьи хранители расступались перед ней. Женщина остановилась на таком расстоянии от нас, где янтарь не могла до нее дотянуться. Дракон, с которым она была связана, создал на ее коже узор из синей и серебряной чешуи. Крылья были аккуратно сложены за спиной, когти на ногах стучали по полу, когда она шла. Из всех собравшихся элдерлингов на ней ярче всех сказалось влияние дракона. Благодаря ее предупреждению и угрозе янтарь вокруг нас образовался небольшой пятачок, куда никто не решался ступить. Янтарь снова встала возле меня, хватая ртом воздух и пытаясь успокоить дыхание. Spark держалась с другой стороны от нее, а Perseverance встал перед ней, готовый защитить. Янтарь проговорила низким, спокойным голосом: "Spark, помоги мне надеть перчатку, будь добра". "Конечно, госпожа". Перчатка валялась на полу. Spark подошла и осторожно подобрала ее двумя пальцами. "Сейчас я дотронусь до вашего запястья". Предупредила девушка и легкими постукиваниями пальцев по тыльной стороне ладони помогла Янтарь вдеть руку в перчатку. Янтарь все еще тяжело дышала, но я по-прежнему обессиленный с радостью заметил, что к ней хотя бы отчасти вернулись сила и самообладание шута. Она взяла меня под локоть нетронутой серебром рукой, и ее прикосновение придало мне уверенности. Оно как будто отвело часть потока силы, что так и листал сквозь меня. Я ощутил нашу связь и почувствовал себя не таким разбитым. «Думаю, я могу стоять сам, шепнул я Ланту, и он чуть разжал руки, перестав удерживать меня. Нельзя было, чтобы кто-то увидел мое бессилие. Я протёр глаза и отряхнул с лица пыль эльфийской коры. Колени больше не подгибались, и мне удавалось держать голову высоко. Ужасно хотелось достать из заголенища нож. Но было ясно, что стоит мне наклониться, как я повалюсь на пол. Женщина, которая советовала всем держаться подальше, вышла на освободившийся вокруг нас пятачок, но остановилась на расстоянии вытянутой руки. Леди Янтарь. На твоей руке и правда драконье серебро, спросила она со сдержанным ужасом. Правда? Это генерал Рапскаль опомнился и встал рядом с женщиной Элдерлингом. Она похитила его из драконьего кладезя. Ее надо покарать. Хранители и граждане Кельсингры, нельзя все прощать только потому, что они исцелили несколько детей. Мы даже не знаем, останутся ли дети здоровы и впредь или это все хитрый обман. Но мы все видели доказательства кражи, а мы помним, что наш первейший долг заботиться о драконах, почтивших нас дружбой. Говори за себя, рабскаль. Женщина одарила его ледяным взглядом. Для меня первейший долг забота о дочери. А она теперь может нормально стоять. "Тебя так легко купить, Тимара?" ядовито спросил Рабскаль. В круг вышел отец девочки и встал рядом с женщиной, которую генерал назвал Тимарой. Девочка с драконьими лапами смотрела на нас сверху вниз, сидя на отцовском плече. Мужчина заговорил таким тоном, будто отчитывал упрямого ребенка, упрекая Рабскаля с нотками свойской грубости. Уж кто кто а ты, атырабскаль должен бы усвоить, что тимару нельзя купить. Скажи мне вот что. Кому навредила эта леди, посеребрив свои пальцы? Только себе. Это убьет её. Какое наказание будет хуже этого? Отпусти ее, отпусти их всех, пусть идут и прихватят мою благодарность. Она воровка, рабскаль сорвался на виск, растеряв все свое достоинство. Сквозь толпу к нам наконец протолкался король Рейн. Королева Малта шла за ним по пятам. Сквозь чешую на ее щеках проступал румянец, глаза горели гневом. От ярости все изменения, вызванные драконом, сделались в ней ярче. Глаза сверкали нечеловеческим блеском, а гребень на макушке, возвышавшийся над волосами, стал как будто больше и напомнил мне петушиный. Малта заговорила первой: Примите мои извинения, принц Фицчил, леди Янтарь. Надежда на исцеление вскружила людям голову. А генерал Рабскаль, порой, не надо говорить за меня, перебил ее генерал. Она украла серебро. Мы все видели тому доказательства. И нет того, что она отравила себя недостаточно. Нельзя позволить ей уйти из Кельсингра. Никого из них нельзя отпускать, потому что теперь им известна тайна кладезя. Тут вмешалась Янтарь. Она говорила спокойно, но так веско, что услышали все. Серебро на моих пальцах было, думаю, еще прежде, чем ты появился на свет, генерал Рапскаль. Прежде, чем вышли из коконов ваши драконы, прежде, чем вы нашли и объявили Кельсинру своей, я носила на пальцах то, что мы в шести герцогствах зовем силой. И ваша королева может это подтвердить. Она нам не королева, а он не король. Генерал Рапскаль выпятил грудь, чешуя у него на шее пошла ярко-алыми пятнами. Они сами так все время говорят. Они твердят, что мы должны сами править своим городом, что они лишь названные правители, чтобы другим державам было проще иметь с нами дело. Так давайте же править сами, хранители. Давайте заботиться о наших драконах прежде всего, как и положено, он погрозил с безопасного расстояния леди Янтарь. И снова обратился к своим людям: "Вспомните, каких трудов нам стоило отыскать кладезь и восстановить его. Неужели вы поверите, будто она могла носить серебро на пальцах десятилетиями и не умереть?" Смешно. Печальный голос королева Мальты прервал его напыщенную речь. "Как не жаль. Я не могу подтвердить твои слова, леди Янтарь. Я знала тебя совсем недолго, пока ты жила в Удачном" Да ещё несколько раз мы встречались на переговорах о твоих судах с разными торговцами. Она покачала головой и слово торговца крепко. И я не брошу своего на ветер даже ради помощи другу. Я могу сказать лишь, что ни разу не видела тебя в те дни без перчаток. Ни разу не видела твоих рук. Вот слышали? Победно воскликнул Рабскаль. Доказательств? Нет, нельзя. Не позволите ли мне сказать? За долгие годы, пока шут был придворным шутом короля Шрюда, Он отточил умение говорить так, чтобы даже шепот его был слышен каждому в большом и зачастую переполненном людьми зале. Он научил свой голос проникать всюду, и теперь тот с легкостью перекрыл не только крики рабскаля, но и ропот толпы. Кипучая тишина заполнила зал, и когда шут вышел на середину круга, расчищенного его угрозой, он двигался не как слепец, он был актером, восходящим на сцену. Это читалось во внезапной грации его движений, в голосе рассказчика, в плавном взмахе облочённой в перчатку руки. В моих глазах он был шутом, а личина янтарь была лишь маской, надетой ради представления. Вспомни один солнечный день королева Мальта. Тогда ты была еще девочкой, и твоя жизнь летела кувырком. Твоя семья надеялась вернуть свое состояние, спустив на воду совершенного Живой корабль безумный настолько, что он трижды переворачивался и губил всю команду. Но он был последней надеждой вашего семейства, и твои родные потратили последние деньги на то, чтобы починить и заново оснастить его. Шут заворожил всех, не исключая и меня. Я заслушался историей не меньше, чем любой человек в толпе. Твоя семья надеялась, что совершенный поможет найти и привести домой вашего давно пропавшего отца и брата что каким-то чудом он сумеет вернуть вам проказницу, наследный живой корабль вашего семейства, который по слухам захватили пираты. И не просто пираты, а сам капитан Кеннет, овеянный зловещей славой. Ты стояла на палубе безумного корабля в перешитом платье и с прошлогодним зонтиком от солнца, стояла и храбрилась, и когда все остальные отправились осматривать триумф и кубрики, ты осталась на палубе. И алчия, твоя тетя, попросила меня тоже остаться и присмотреть за тобой. Я помню тот день, медленно проговорила Малта. Тогда мы с тобой впервые по-настоящему разговаривали. Я помню, мы говорили о будущем, о том, что оно уготовило мне. Ты тогда сказала, что тихая жизнь никогда не удовлетворит меня. Ты сказала, что я должна заработать свою будущность. Как же ты тогда выразилась? Леди Янтарь улыбнулась. Ей было приятно, что королева помнит слова, которые она сказала ей еще в детстве. То, что я сказала тебе тогда, столь же справедливо и теперь. Завтрашний день воздаст тебе по сумме дней вчерашних, и не более. Но и не менее. Улыбка Малты засияла, как солнечный свет. И еще ты сказала, что иные из людей хотели бы, чтобы завтрашний день не расплачивался с ними сполна. Верно? Королева шагнула вперед, невольно включаясь в представление и заняла свое место на сцене устроенный янтарь. Нахмурившись, она заговорила будто в полусне. И тогда я услышала шёпот свершенного. Я почувствовала, вот тогда я еще не понимала этого, но я почувствовала, как драконица Тинтальи вторглась в мой разум. И она едва не задушила меня, заставив разделить с ней заточение в ее кургане. И я лишалась чувств. Это было ужасно. Казалось, я в ловушке и никогда не найду дорогу обратно, не вернусь в свое тело. Ты покачнулась и упала бы, не подхвати я тебя, сказала янтарь. И тогда-то я коснулась твоей шеи сзади кончиками пальцев, покрытыми силой. Серебром, как вы это зовете. При помощи этой магии я призвала тебя назад в твое тело. Но колдовство оставило след и тонкую волшебную нить, что незримо связывает нас по сей день. Что? Малта словно не верила своим ушам. "Ведь это правда", воскликнул король Рейн со смехом, в котором смешались радость и облегчение. "Отмечено на твоей шее, милая. Я видел их в те дни, когда твои волосы были черными, как вороново крыло, прежде чем Тинталья обратила их в золото. Три сероватых овала, словно отпечатки серебряных пальцев, помутневшие от времени. Рот Малты приоткрылся от удивления. При словах Рейна рука ее метнулась назад, под струящийся поток золотых волос, золотых, а не просто светлых. Там всегда было чувствительное место, словно незаживающий синяк. Она вдруг подняла свои пышные волосы, открыв на обозрение шею. Подходите и смотрите все, кто желает убедиться, что мой муж и леди Янтарь говорят правду. Я был одним из желающих, по-прежнему опираясь на плечо Ланта подковылял их к королеве и увидел точно такие же отметины, как те, что когда-то были выжжены у меня на запястье. Три серых овала отпечатки печатки посеребрённых пальцев шута. Они были там